Часть 3. Глава 5. Подглава 3. Из дневника Ф. Красницкого. Библиотечка журнала «Русский инвалид». Санкт-Петербург. 1879-1924 годы. Разговоры о британской эскадре, подстерегающей наш караван, не утихают уже неделю. В к а ю т к о м п а н и и только об этом и спорят. Мальта д да о англичане... Несется из ошканцев, из полубака, от бочки с водой, возле которой разрешено курить. На военном совете, собранном на Наполеоне, флагмане французской эскадры, большинство командиров кораблей высказалось за то, чтобы обогнуть британскую т в е р д ы н ю Зюйда, а потом подняться вдоль берегов Туниса, оставив по правому борту островок Пантеллерия. Но Истомины, соглашавшиеся с каждым его словом принц Наполеон, и слушать об этом не пожелали. Британские к о р в е т т р а з в е д ч и к и то и дело появляются с фестовой стороны горизонта. Всякий раз, когда мелькает вдали крошечный лоскут паруса, по фалам Вабана, флагман вице-адмирала Истомина, сбегают цепочки сигнальных флажков и какой-нибудь из миноносцев боевого охранения, раскручивая до предела машины, кидается на перехват незваных гостей. Уже три разведчика разбиты их метким пушечным огнем. Другие, более везучие, едва увидав в отдалении стелющиеся за низким силуэтом дым, поспешно отворачивают прочь. Ни у кого нет больше сомнений, что недоброе око королевского флота внимательно следит за нами. Выловленные из воды офицеры шлюпа Стромболи рассказывают, что к Мальте стянуто все, что англичане сумели собрать на Средиземноморье. Гавань забита военными кораблями, линкорами, фрегатами, корветами. Правда, паровых среди них немного, но вот-вот из Метрополии должна прийти эскадра адмирала Нейпера, направленная сюда на Средиземное море, вместо на п и ч к а н н о г о минами и русскими канонерками Финского залива. п л е н н и к и затруднились назвать точное число военных кораблей в гавани Ла-Валетты. Выходило, что только линкоров здесь не меньше полутора десятков, и из них два винтовых. Похоже, Королевский флот твердо намерен взять реванш за черноморские неудачи и только того и ждет, чтобы наш караван, подобно неосторожной мыши, сунулся в мышеловку. Мне понятно резон Истомина, отвергшего южный маршрут. Даже не имея достаточного количества паровых судов, британцы все равно превосходят нас в эскадренном ходе. Над морем который день дует устойчивые Норд-Осты, поймав их в паруса... Неприятель без труда догонит наш неповоротливый, перегруженный войсками караван. Какой путь бы мы н и избрали? раз так, к чему оттягивать неизбежное? И все же вице-адмирал не стал, очертя голову, лезть в пролив, отделяющий Мальту от южной оконечности Сицилии. Корабли легли в дриф, и стамани одну за другой спустили на воду две летающие лодки. Описав широкую дугу над ордером каравана, Аппараты, жужжа моторами, ушли на Вест туда, где за горизонтом лежит древняя твердыня р ы ц а р и г о с п и т а л ь е р о в ставшая в наши дни средоточием британской военно-морской мощи на Средиземном море.